Странно, куда подевались светофоры, нарушил напряжённое молчание Вальтер. Сергей с завистью покосился на оглядывающегося по сторонам старика, который был далёк от одолевающих его самого тревожных мыслей. В такой момент тот думал о светящихся грибах, нашёл о чём беспокоиться. Однако безобидный вопрос учёного не на шутку встревожил Полину, она даже сбросила скорость. Через несколько минут спутники поняли причину её беспокойства. Фары дрезины выхватили из темноты лежащий на путях человеческий скелет, вернее, верхнюю часть скелета. Ноги и тазовые кости лежали в нескольких метрах от него, а рядом с ними шестизарядный отбойник с размякшим и изжованным цвьём и прикладом. "Бог мой", пролепетал Вальтер. "Не бог, дракон!" поправил его Сергей. «Как на Маршальской!» выдохнула Полина. Она оказалась права. Площадь превратилась в темный и мрачный склеп с грудами человеческих костей. Сергей опустил глаза в пол. Вольтер не догадался этого сделать и каждый раз при виде очередного обглоданного скелета в ужасе вздрагивал и что-то бессвязно бормотал. Больше никто не проронил ни слова, пока Полина внезапно не дёрнула тормозной рычаг. Впереди свет, глухо ни своим голосом сообщила она. Сергей поднял голову. В глубине тоннеля, куда не доставали фары дризины, действительно метались лучи электрических фонарей. У молодого человека как-то сразу отлегло от сердца. Он уже решил, что за площадью всё метро превратилось в один большой склеп. "Это люди", взволнованно добавила Полина, которую, судя по всему, одолевали те же мрачные мысли. "Давай к ним, скорее", заторопил девушку Сергей. "Если бы смог дотянуться, то, наверное, сам схватился бы за рычаги управления". Он ещё никогда так не волновался перед встречей с незнакомцами. Даже то, что те могут оказаться бандитами, не испугало его. Главные люди, а значит, свои. Дрезина снова рванулась вперёд. Люди на путях тоже заметили её. Один из них бросился навстречу и отчаянно замахал фонарём. Сбросив газ, Полина снова навалилась на тормоз. Инерция толкнула Сергея на обвешанный свинцовыми пластинами борт. Высекая снопы искр, противно заскрежетали зажатые тормозными колодками колёса. Тем не менее, разогнавшаяся дрезина въехала в возвышающийся над путями двухметровый завал. Из земли и впрессованных камней И не опрокинулась на бок Только потому, что завязла в нем Сердито бронясь Человек с фонарем шарахнулся в сторону Его голос Показался Сергею странно знакомым Он зажег налобный фонарь Который выключил Чтобы не садить батареи Вспыхнувший луч осветил прижавшегося к стене низкорослого мужчину в перепачканном землёй чёрном комбинезоне, с лысой головой и замотанных изолентой очках на худом морщинистом лице. Где-то они уже определённо встречались, вот только где? Пока Касарин судорожно пытался вспомнить, где они могли видеться, Через завал перелез ещё один человек помоложе и встал рядом с первым. Его Сергей узнал сразу, хотя никак не мог предположить, что они когда-нибудь встретятся, по крайней мере, в этом мире. Рядом изумлённо ахнула Полина. Для неё эта встреча оказалась столь же неожиданной и такой же невероятной. Перед ними стоял один из близнецов разведчиков из команды Шрама. Ты? Ты? Вы? Одновременно выдохнули все трое и перебивая друг друга заговорили: "Как ты спасся? Мы думали, вы оба подровались. Ещё кто-нибудь выжил? Значит, всё-таки получилось. Откуда у вас дрезина? У бандитов отбили?" Неизвестно сколько бы продолжался этот сумбурный, малопонятный разговор, если бы к дрезине не подошёл лысый мужчина. Стоило ему приблизиться, как Сергей сразу узнал его. "Николай Степанович, комендант проспекта" Удивительно, что память буксовала так долго. Вслед за комендантом стали подходить другие люди. Почти все держали в руках кирку или лопату. Оказывается, Николай Степанович привёл с собой на расчистку завала целую бригаду. После того, как чудом спасшийся сталкер при взрыве его только контузил, а рухнувший свод тоннеля защитил от пуль сидящих в засаде бандитов. прибежал на проспект и рассказал про обрушение. Там долго думали, как поступить, но в конце концов всё-таки решили восстановить пути, и ремонтная бригада выдвинулась на расчистку тоннеля. Выслушав рассказ коменданта, Сергей подумал, что лишь счастливый случай спас проходчиков, а возможно, и всех жителей проспекта от гибели. Если бы они расчистили завал на несколько часов раньше, то стали бы следующими жертвами Чёрного дракона, а заодно открыли путь чудовищу на свою станцию. Ладно, хорош болтать, оборвал себя Николай Степанович. Вы-то как? Тяжко пришлось? Не то слово. Сергей посмотрел на Полину, потом взял коменданта под локоть и понизив голос, спросил: "Николай Степанович, у вас найдётся комплект сухой одежды?" Не вопрос, подберём, бодро ответил тот, но взглянув на нежданных гостей повнимательнее, озабоченно покачал головой. Да вы еле на ногах держитесь. Вот что, давайте-ка я вас провожу на станцию. А ребята здесь и сами справятся. Он поискал взглядом спасшившегося близнеца. Саня, остаёшься за старшего. Но Сергей остановил коменданта. Спасибо, Николай Степанович, проводите Вальтера. «А у нас еще осталось невыполненное дело». «Да брось, парень!» — отмахнулся комендант. «Передохни, в себя приди, поешь, наконец, а дела подождут». «Это вряд ли», — подумал Сергей, — «дракон ждать не будет». «Нет, Николай Степанович», — твердо повторил он, — «это очень важно. Связано с тем, что я вам показывал. Помните?» Ему не хотелось говорить при посторонних о нависшей над всеми жителями метро смертельной опасности, а комендант, как назло, никак не мог его понять и только растерянно хлопал глазами. Выручила Полина. "Вальтер вам всё объяснит", сказала она. "А нам действительно нужно спешить". "Удачи". "Ну, тогда удачи", пробормотал в ответ Николай Степанович. Похоже, он так ничего и не понял.